Благородный возвращенец Возвращенцами на скорой помощи, да и вообще в медицине, называют людей, которые когда-то изменили Гиппократу и пустились в погоню за сладкоголосой птицей счастья. Гнались, гнались, не догнали, вернулись с того, откуда начали. Это в компьютерной игре рестарт – минутное дело, а в жизни все иначе. «Больно понимать, что люди, которые тебе в дети годятся, разбираются в медицине гораздо лучше тебя. А те, кто пошел в первый класс в год получения тобою диплома врача, теперь тобою руководят. Что поделать? Как говорят арабы, верность похвальна, измена дурна. Вот хранил бы ты, брателла, верность Гиппократу и его светлым идеалам, Был бы сейчас заведующим подстанцией, а то и заведующим оперативным отделом станции скорой медицинской помощи. Посвященные знают, что нет ничего лучше этой должности. Но вот ты изменил, погнался за птицей счастья, длинным рублем, радужными перспективами, так что получай то, что заслужил. И не надейся вырасти выше старшего врача подстанции, да и то, если очень повезет. Великий и ужасный кадровик Сестричкин очень любил возвращенцев и всячески их привичал. Он, ничтоже сумнявшись, считал, что человек, вкусивший обломов и невзгод не столовой ложкой, а целым половником, будет тих, покладист и не станет создавать проблем. Ну, с таким же успехом можно было бы верить в то, что река Волга впадает в Баренцево море, а солнце встает на западе. Ну, а что такого? Некоторые же верят, что земля плоская, и ничего. Главное верить, а остальное все приложится. Прикладывалось, по не сестричкину, восседающему в заоблачных высях, а заведующим подстанциям, старшим врачам, диспетчерам и фельдшерам, имевших несчастье работать... На одной бригаде с возвращенцами. Но водителям было проще. Они люди простые и от причуд врача зависят слабо. Вдобавок у любого водителя есть замечательный инструмент воспитания строптивых. Этот инструмент называется «ближе подъехать не могу, топайте пешком». Работает замечательно, сбоев не дает. Мечта, а не инструмент. В свою очередь возвращенцы – Считают, что богатый жизненный опыт дает им право на последнее слово в любой ситуации. Возвращенцы считают, что трехмесячная реставрация знаний дает им возможность разбираться во всех вопросах лучше тех, у кого за плечами 20-летний опыт служения Гиппократу, а то и 30-летний. Возвращенцы очень обидчивы и ранимы. Им кажется, что весь мир ополчился против них. Ну... Так в сущности и есть, иначе бы им не пришлось бы возвращаться к тому, с чего они когда-то начинали, и что с великой радостью променяли на другое. Подобное возвращение – это признание былых ошибок, пусть и бессознательное, но от этого признание не становится менее болезненным. Заведующий одной из московских скоропомощных подстанций любил повторять «Лучше». Три алкаша, чем один возвращенец. И надо сказать, что другие заведующие с ним полностью были согласны. Ну, с алкоголиками как-то проще, привычнее. Можно график под их закидоны подстраивать. Ну, а если получится, увольнять. Под закидоны возвращенцев подстроиться невозможно. А увольнять их, закаленных в жизненных баталиях, себе дороже. Уж что-что... А права свои эта публика знает гораздо лучше, чем свои обязанности. Заведующему одной столичной подстанции в этом смысле особенно не повезло. Ему достался не просто возвращенец. Ему достался возвращенец с большой буквы. Именно так. Человек в незапамятные лихие времена свалил со скорой в страховую компанию, а затем промышлял выведением из запоев на дому, затем торговал красками и лаками, а потом купил по случаю поддельный диплом юриста и много лет работал адвокатом по медицинским делам. Прославился на всю Москву, оброс клиентурой, короче говоря, нашел свое место в жизни. Но вот когда времена изменились, благоразумно прекратил свою практику и поддался в аптечный бизнес. Умный человек не ждет, когда его возьмут за жабры и спросят, Где и за сколько он приобрел диплом об окончании факультета права Молдавского государственного университета? Умный человек делает ноги раньше, до возникновения подобных вопросов. Так или иначе, но в действующем законодательстве, в том числе и в трудовом, доктор Аминов разбирался гораздо лучше, чем в медицине. «Все, что положено, ему нужно было вынуть и положить. И попробуй только чего-то не додай. Он три шкуры спустит, душу вынет и здоровье навсегда решит. Работал уже он на троечку с минусом, до да вдобавок постоянно скандалил с толковым фельдшером, которому ему дали в напарники. «Делай, как я говорю, а не учи меня пулемету». Ну, если вас удивило слово «пулемет», то вспомните слова Анки из фильма «Чапаев». «Учи дьявол пулемету». Фельдшер попробовал гнуть свою правильную линию втихаря, так Аминов накатал на него жалобу пока что на имя заведующего подстанции. Фельдшер, в свою очередь, написал заявление с просьбой о переводе на другую бригаду. Заведующему удалось кое-как пригасить конфликт, но «пригасить» не означает ликвидировать. Аминову было сказано, что другого фельдшера ему не будет, «Вот бери, что дают, или работай в одиночку. Тут у нас не брачное агентство, а подстанция». В одиночку этот гений мудоты, разумеется, работать не мог и не хотел. Фельдшер уже заведующий наобещал всяческих плюшек, начиная с отпуска летом в августе и заканчивая рекомендацией на старшего фельдшера, как только на одной из соседних подстанций освободится место». Но конфликт тлел и грозил снова вспыхнуть в любой момент. От Аминова нужно было срочно избавляться, как от гангренозного пальца. Заведующий подстанцией попытался было избавиться от доктора Аминова. Ну, по стандартной схеме. Три выговора по статейные увольнения. Но вот тут руководящая коса нашла не на простой камень, а на какую-то гранитную глыбу. Да... Теоретически любого сотрудника скорой помощи при желании начальства может уволить без особых проблем, потому что поводов для придирок есть ВОЗ и маленькая тележка в придачу. Но из любого правила бывают исключения. От всех начальственных придирок доктор Аминов отписывался объяснительными, которые хотелось читать и перечитывать как поэму. Он с изящной легкостью матёрого юриста отбивал любые обвинения, перекладывал вину на других членов бригады, судьбу-злодейку и скоропомощную администрацию. А при вручении объяснительной доверительно подмигивал заведующему и говорил «И чего вы, Борис Михайлович, придираетесь ко мне попусту?» Лучше бы обратили внимание на реальные проблемы. И тут же обрисовывал парочку таких проблем. Намек был ясен, как погожий день. «Будешь меня доставать, я всем расскажу, что у тебя на подстанции творится, и мало не покажется, так что отстань добром». Легко ли терпеть такие угрозы со стороны подчиненных? Легко ли ощущать собственное руководящее бессилие? Отнюдь нет. После того, как у заведующего, несмотря на активную стимуляцию, ничего не получилось в седьмой или восьмой раз, старший фельдшер Красикова спросила. «Что происходит, Боря? У тебя появилась другая любимая женщина или ты стал много пить?» «У меня появился Аминов», — вздохнул заведующий. «Вот пока он работает, никакой радости к жизни у меня нет, в том числе и этой». А вот любовь у них была хоть и служебная, но долгая. Роман кочегарился без малого 15 лет. Согласитесь, что такой стаж чего-то да значит. Это же не человек, это бомба замедленного действия, продолжал заведующий. Я постоянно жду от него какой-то подлянки. Или он на вызове что-то натворит по дурости своей, или же кляузу на меня пишет, А уж в этом он мастер. А ты знаешь, какая сейчас обстановочка. Обстановочка была крайне неблагоприятная для подстанционного начальства. Главный врач недавно объявил начало очередной кампании по искоренению недостатков и показательно увольнял проштрафившихся заведующих. Двое уже пострадали. Борису Михайловичу вот никак, никак не хотелось становиться третьим или четвертым в этом скорбном перечне. Живу с постоянным замиранием сердца. От каждого звонка вздрагиваю. — Не кручись, милый, — сказала Красикова, целуя любимого в лысая девичка. — Возьми лучше больничный на пару неделек, отдохни, наберись сил, только не пимнука. А когда вернешься, все будет окей-хокей. Окей". — А нахрена мне больничный? Не понял заведующий. А-а-а. Затем, чтобы тебя тут не было, — объяснила старший фельдшер, — так тебе будет спокойнее, да и мне тоже. Аминов не сможет тебя ни в чем обвинить. Вот поставь исполнять обязанности Ржевудского, и мы с тобой одним ударом двух коров убьем. Старший врач подстанции Ржевудский... Потомок гордый, шляхтичей и крайне амбициозный тип всячески пытался подсидеть завидующего подстанцией. Пока что заведующий этому сопротивлялся, но время и обстоятельства работали на Ржевудского. Ржевудский был моложе, активнее, а жена его работала в мэрии, секретаршей кого-то из высокопоставленных чиновников. А как известно, во властных структурах большее значение имеет не должность а близость к высокому начальству. Вот шепнет секретарша шефу на ушко «Хочу, чтобы мой муж стал заведующим, и желание будет исполнено». От развернувшихся радужных перспектив избавиться и от Аминова, и от Ржевудского у заведующего подстанции резко поднялось настроение. И не только настроение. Доказав любимой женщине, что он в свои 52 еще ого го, -го Заведующий вызвал Ржевудского и сказал. «Ой, давление совсем замучило Станислав Казимирович. Пожалуй, я возьму больничный, а то как бы до инсульта не допрыгаться. Так что готовьтесь с завтрашнего дня, вы отдуваетесь за меня». Ржевудский обрадовался. Каждый случай исполнения обязанностей заведующего он расценивал как судьбоносный шанс. Вот «Покажу себя со всех лучших сторон, и до главного врача наконец-то дойдет, что я лучше вот этого тюфяка». На жену надежды было мало, поскольку та не состояла со своим шефом в настолько близких отношениях, чтобы обеспечить карьерный рост мужа. В данном случае надеяться следовало только на себя. На что способна женщина ради любимого мужчины? «На все». Без каких-либо оговорок и исключений. Старший фельдшер Красикова пошла протаренным путем. Для начала она украла из комнаты отдыха врачей аминовский кардиограф. Принесла тайком в свой кабинет, сунула в коробку из-под одноразовых перчаток, а затем отнесла коробку в багажник своей Хонды. Тип-топ, оп-ля-ля ну аминов как ожидалось сразу же начал орать что поддержание порядка на подстанции является главнейшей и важнейшей обязанностью заведующего или же исполняющего обязанности заведующего вы понимаете станислав казимирович к чему клонит этот проходимец проворковала красикова пленительно и многообещающе улыбаясь ржевудскому сам сбыл кардиограф налево — А теперь пытается переложить ответственность на вас. Хотела бы я знать, кто видел, как он вернулся с вызовов с кардиографом или без него. — И что мне с этим делать? — спросил Ржевудский. — Как что? — удивилась Красикова. — Выговор ему дать строгий, и пусть он потом гонит на вас все, что ему вздумается. Но всем же будет ясно, что это месть за выговор. А тут вы полностью в своем праве. Если каждый начнет кардиографы налево сбывать, нам скоро нечем будет бригады укомплектовывать. И взыскать, кстати, стоимость утраченного имущества с него не забудьте. Пусть хотя бы по номинальной стоимости заплатит. Доказывая, что он тут ни при чем, Аминов сражался как 300 спартанцев, но выговор он все же получил». И бумажка на удержание стоимости утраченного кардиографа в бухгалтерию ушла. — Ну а как же иначе-то? — Утратил — расплатись. Улучив момент, Красикова увела Аминова в курилку, угол двора, в котором стояли две скамейки и урна, и сказала ему. — Ведь знаете, Станислав Казимирович явно не прав. Ему при каждом исполнении обязанности моча в голову ударяет. Не позволяйте ему так с собой обращаться. Напишите докладную на имя главного врача. Главный мужик крутой, но справедливый. Разберется и вытест всем по заслугам. Я и сам так собирался поступить, Надежда Ивановна, ответил Аминов. Но все равно спасибо вам за поддержку. Могу ли я в случае чего на вас рассчитывать? Всегда, заверила Красикова. Но только чтобы все это было между нами, килейна и рейно. Велик был соблазн сбыть украденный кардиограф на авитеру, но Красикова преодолела его и по дороге домой выбросила коробку с кардиографом в мусорный контейнер. Сизый лети голубок, в небо лети голубое. Адью. Следующей частью марлезонского балета стал вызов к соседке Красиковой семидесятилетней отставной актрисе больших и малых академических театров. — Светлана Петровна, вы должны любыми путями спровоцировать конфликт, — внушала Красикова соседке. — Делайте все, что хотите, но только доведите до скандала. — Ой, не сомневайтесь, милочка, — заверила соседка. — Я устрою такой скандал. — Что? — Небесам жарко станет. На соседку можно было положиться. Красикова делала ей уколы, покупала продукты, когда-то не дужила, и вообще всячески опекала. Не, не корости ради, а просто жаль было одинокую пенсионерку. А тут вдруг соседка пригодилась. Аминов работал на восьмичасовой бригаде, которая начинается в восемь утра, сегодня, и заканчивается завтра в то же самое время. На вызов с врачебным поводом «плохо с сердцем», сделанный в 7 часов 59 минут, должен был приехать именно он, но, на всякий случай, Красикова показала соседке фотографию Аминова. Если вдруг приедет кто-то другой, надо делать круглые глаза и говорить «это какая-то ошибка», и она не вызывала скорую. «Невинные люди не должны пострадать». «Мне и играть ничего не пришлось», — рассказывала соседка. Он вошел, весь такой деловой, и отказался мыть руки. Сказал, что они у него чистые. А когда я стала настаивать, он обозвал меня старой дурой. «Нет, вы только представьте, какой хама!» Я ему сказала, что... Мне аплодировали Брежнев, Горбачев и Ельцин. Так что пусть готовится к неприятностям. А он, нет, вы только подумайте, послал меня на меня, женщину, заслуженную актрису. Хочешь, подонок? Жалоба на имя директора Департамента здравоохранения города Москвы, которую заслуженная актриса написала под диктовку Красиковой. Была образцово-показательной. Копии ушли в газеты, городской рупор «Московский сплетник» и окружную многолистовку «Наши новости». «Два выговора у этого засранца уже есть», — доложила Красикова любимому мужчине, который сидел дома под присмотром жены и отчаянно скучал по сдобному белому телу Красиковой. «Осталось нанести последний удар». Стасик очень сильно нервничает. Как мне донесла разведка, главный сказал ему, что же это такое при вас Вы совсем не умеете руководить? Разведкой была одноклассница Красиковой, работавшая в отделе кадров станции скорой помощи города Москвы. Эта добрая женщина была надежнее Штирлица. Сведения, полученные от нее, никогда не оказывались ложными. Так ему и надо, засранцу подлому, одобрил любимый мужчина. — А каким будет последний удар? — Узнаешь. — В свое время, — ответила Красикова. Интриговать ей было несложно, потому что оба участника интриги были самонадеянными дураками. — Если по каждой жалобе на грубость выдавать выговор, то через месяц на линии никого не останется, — сказала Красикова Аминову. — Ржевудского надо осадить, пока он совсем не слетел с катушек. Борис Михайлович еще долго будет болеть. Ржевудский вполне успеет дать нам третий выговор, и что тогда? — Напишите главному врачу, что исполняющий обязанности заведующего необоснованно дал вам выговор, и что он придирается ко всем по пустякам вместо того, чтобы работать. — Я такую жалобу напишу что ее на три уголовных дела хватит, — пообещал Аминов. «Хм, достаточно будет и одного», — усмехнулась Красикова. Последнюю фразу Аминова она передала Ржевудскому. Тот сильно возбудился и попросил ее помощи избавиться от Аминова раньше, чем тот натворит дел. Утром, после того, как Аминовская бригада закончила дежурство, Красикова пригласила в свой кабинет фельдшера и водителя на тайный совет заговорщиков. Оба были обязаны Красиковой. Жене водителя она устроила роды в хорошем роддоме у своей подруги, а фельдшера однажды отмазала от мутной истории со стертыми ампулами. Смеющих врач передал фельдшеру, работавшему в ту смену без врача, ампулу морфина и ампулу фентанила с полустертыми маркировками. Фельдшер В попыхах принял ампулы, не поймешь с чем, проездил с ними сутки, а на следующее утро. Тот, кто принимал у него наркоту, поднял шум. Чего это ты мне какие-то левые ампулы суешь? Крайним оказался фельдшер, с него и был весь спрос. Но Красикова заступилась за него перед заведующим. Совместными усилиями они заставили истинного виновника признаться и возместить украденное вместе с заявлением об увольнении. И тот принес настоящие ампулы с морфином и фентанилом. Фельдшер прекрасно понимал, что если бы не Красикова, он загремел бы под фанфары, то есть стал фигурантом уголовного дела. «Если завтра первым вызовом не будет что-то такое», на что надо мчаться, сломя голову, то вы должны обеспечить пятиминутную задержку выезда», сказала Красикова. «Отвечать будет Аминов, как старший по бригаде». «Что-то такое, на что надо мчаться, сломя голову, это, к примеру, выпавший из окна человек или уличное ножевое ранение, или автомобильная авария на МКАД». «Не получится на первом. Сделайте после того, как заедете на подстанцию» но до 17 часов, пока мы с Живудским здесь договорились. — Ну, если мы с Владиком затянем выезд, он на нас стопудово докладные напишет, — сказал фельдшер. А затем опротестует и свой выговор, и свое увольнение. — А вы в своих объяснительных напишите, что задержка произошла по вине врача, — ответила Красикова. Найдутся еще свидетели того, как он тормозил. А нужные камеры я на время отключу, так что он ничего не докажет. Получение третьего выговора, за которым последовало увольнение по статье, Аминов отпраздновал двумя грандиознейшими скандалами. На подстанции и в отделе кадров. Ржевудскому он пригрозил тем, что не только уволит его, но и посадит. А главному кадровику Сестричкину пообещал вывести весь ваш гадюшник на чистую воду. У Сестричкина было правило – победитель бьет первым. Поэтому он, взяв в свидетели секретаршу и одну из сотрудниц отдела кадров, написал на Аминова заявление в полицию. Ворвался в кабинет, буянил, оскорблял, угрожал физическим насилием и убийством. А вот за угрозу убийством или причине нетяжкого вреда здоровью, только угрозу и ничего более, можно получить до двух лет заключения. Статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, если кому интересно, это предусмотрено. Можете убедиться лично. Как и ожидалось, Аминов забросал департамент и министерство жалобами Наржевудского – которого он считал единственным инициатором своего увольнения и личным врагом. По жалобам Аминова консультировала Красикова, поэтому Ржевудскому пришлось нелегко, а мнение главного врача о его административных способностях из относительно позитивного стало резко отрицательным. В конечном итоге Ржевудского поперли из старших врачей. Хорошо еще, что ему дали уволиться по собственному желанию с этой должности. Они сняли приказом. — После всего, что я для тебя сделала, ты должен на мне жениться, — пошутила Красикова после очередного сеанса кабинетной любви. — Да я бы с удовольствием, — сказал Борис Михайлович. — Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но вот если мы официально поженимся, то нам нельзя будет работать вместе. Я вот не могу представить, что у меня будет другой старший фельдшер. И вообще, я только тебе могу доверять. Аминов устроился врачом приемного отделения в одну из московских больниц и стал ярым профсоюзным активистом. Теперь он борется за справедливую оплату и достойные условия труда медиков. Любое публичное выступление Аминов начинает с рассказа о своем несправедливом увольнении со скорой помощи после того, как он потребовал сделать на подстанции ремонт и заменить мебель в комнатах отдыха сотрудников.